размышляя над вопросом, кто это мог так рано находиться возле нашего рабочего сектора, спустилась на свой этаж и, мимо входа в столовую, направилась к каюте. «Олга, какая удача!» Неожиданно вспугнул мои раздумья восторженный вскрик первого помощника, оказавшегося ранней птичкой. «А я вот пришел завтракать. Не желаете ли присоединиться?» «Это шанс. Больше никого нет, а значит, «Если и лопухнусь, позориться особенно не перед кем». Мысль мелькнула стремительно, не оставляя времени на раздумья и сомнения. Быстро нагнувшись, поставила кактус и изум на пол, а потом, плавно развернувшись и уставившись на покрытие под ногами, двинулась к ожидавшему ответа Крейвену. Приблизившись, собралась с духом и, глубоко вздохнув, подняла на него взгляд» сопроводив его самой радостной улыбкой, на которую только была способна в состоянии невероятного нервного напряжения. Быстро поднялась на носочки и, не давая ни неймарцу времени отступить, обвела его за шею руками и, притянув к себе, чмокнула куда-то в область то ли подбородка, то ли щеки. «Спасибо за прекрасный подарок. Мне он очень нравится». Томным, прерывающимся от волнения голосом прошептала – глядя прямо в его изумленные красные глаза. После чего, плавно отступив назад, развернулась и, одним махом подхватив имущество, поспешила в каюту. На ходу обернулась через плечо и крикнула. «Завтрак с вами – это великолепная идея! Займите нам столик!» Влетев в каюту, привалилась спиной к двери, буквально сползая по ней от ужаса. «Вот идиотка!» Зачем столик в пустой столовой занимать? И зачем я согласилась? Я же первым куском от волнения и испуга подавлюсь. Но идти придется. Если не явлюсь, а засяду в каюте, первый помощник обо мне вообще не весь что подумает. А ведь у нас тренировки совместные. При таком раскладе они просто пыткой для меня станут. И так-то от них впечатления самые неоднозначные» осознав безвыходность для меня сложившейся ситуации, попыталась взять себя в руки. Надо думать о главном, о его мотивах и цели. Возможно, шпион – это он, гипотетический враг, причем опасный, умный, коварный и совершенно безжалостный. Иным он быть не может. Во-первых, предал своих, причем не кого-то, а не марцев. Во-вторых, он был в окружении главы Службы Безопасности Конфедерации, а этого абы кто не добьется. А уж тем более, если ты работаешь на два фронта. Маловероятно, что он изначально мог быть внедрённой фигурой. Если это он, то, вероятнее всего, завербован. Вообще не представляю, чем надо быть мотивированным, чтобы на это решиться. Ведь найдут, рано или поздно найдут. И скорее рано. А если Тарн правду сказал, а сомневаться в его словах не приходится, и они действительно наказывают своих так же, как нас...» От мгновенно вспыхнувших воспоминаний передернула. «Не представляю, ради чего можно пойти на такой риск. Я бы, наверное, только в одном случае согласилась обречь себя на неизбежный жуткий конец, если бы могла вернуть семью». Но для меня это уже невозможно. А есть ли семья у него? Жена? Дети? Эх, узнать бы заодно, что там год назад у них с птицами стряслось. Ну как? Не начать же расспрашивать. Только внимание к себе привлеку. Способ что-то выяснить только один. Но он очень уж радикален, чтобы на него решиться. Отлипнув от двери, поставила горшок с герденцией и зум на стол. Ничего время тянуть, растрачивая решимость. Но взять и просто так заявиться в столовую нельзя. Пока я тут нервы в порядок привожу, он там тоже очухается, а значит, хоть ненадолго увидеть его истинное лицо можно, лишь снова поступив нестандартно. Резко дёрнувшись, ринулась к шкафу. Где-то там, ещё с прошлой, нормальной жизни оставалось платье. Совершенно простое, Серое с легким голубоватым отливом платье, которое я не надевала последних лет семь. Мама всегда говорила, что оно мне очень идет, в точности соответствуя цвету глаз и облегая по фигуре. Наверное, в память о ней я его и оставила. Единственную вещь из моей счастливой жизни. Вряд ли я пополнела с тех пор, скорее наоборот, если только грудь, но нет. Платье наделось легко, плавно скользнув по телу, и даже грудь, пусть и обтянула ее сильнее прежнего, смотрится очень даже естественно. Вот только голова, поизящнее повязав косынку, бросила для бодрости духа взгляд на шипастого соседа и отправилась на завтрак. Страшно, жуть, а надо. Учитывая раннее время, неудивительно, что в столовой Крейван был один. И для меня это очевидный плюс. Вести себя решила достойно. Пусть не все сразу и одновременно начнется. Сейчас бы первого помощника попытаться прощупать, хотя бы общее впечатление о его истинных намерениях получить, хотя бы ощущение. Своему внутреннему я доверяла безоговорочно. Вдруг что-то да и зацепит. Неймарец явно выжидательно посматривал на дверь, поэтому меня приметил сразу. Увидел и застыл. Вот в буквальном смысле застыл, на мгновение превратившись в сидячую статую. Наверное, это должно было мне польстить, если бы причиной не был столь сильный контраст с моим обычным видом. Поэтому не льстила. Скорее злила. В самом буквальном смысле, ибо именно такой я была когда-то. До того, как в мою жизнь впервые вошла их раса. И именно из-за их вмешательства быть такой перестало. Эта вспышка гнева как-то отрезвила, приведя чувства и эмоции в порядок, позволяя более спокойно продолжить движение. Широко улыбнувшись мужчине, я плавно шагнула к меню выбора блюд, каждую секунду ощущая на себе его пристальное внимание. Конечно, я не заблуждалась насчет его чувств. Даже в платье со своей лысой головой Еле наметившимися бровями и самыми посредственными чертами лица я была далека от образа красавицы и по земным меркам, но тем не менее представляла собой невероятный контраст с тем бесполым образом, в котором существовало до этого. И это цепляло, вызывало интерес и ожидание того, что будет дальше. Интересно было и мне. В первую очередь, какую линию поведения он выберет после произошедшей со мной перемены. Он же не может не задумываться о причине сего явления. Интересно будет выяснить его предположение на этот счет. Подхватив поднос, плавно двинулась к столику. Пристальный, изучающий взгляд огненных глаз сопровождал каждый шаг, рождая в душе смятение и неуверенность. «Все же, кто я и кто он?» И дело даже не в расах. Он профессионал. Для него скрывать свое истинное лицо, намерения и эмоции – норма жизни. И не такому дилетанту, как я, пытаться задеть его за живое если только пальцем в небо попаду. «Отличный выбор!» Кивнув на платье и помогая мне установить на столе поднос, прокомментировал ситуацию Крейвен. «Работая совместно...» Порой совершенно забываешь о поле своего коллеги. Тем вернее с вашей стороны в выходной от работы день так эффектно преобразится, напомнив всем нам, с кем имеем удовольствие сотрудничать. Собран, деловит и сдержанно вежлив. Интересненько. Если я ничего не путаю, настрой у нас схожий. Ожидается непростая беседа. Налет восторженной увлеченности отринут – Во мне признали достойного оппонента. Время потратил не зря. Обдумал, взвесил и принял единственно верное решение. Я поступила бы так же, нивелировав все свое предыдущее эпатажное поведение до вежливо заинтересованного общения с коллегами. Впечатляюще. А ведь внутри он спокоен и критичен, а это совсем не совпадает с его темпераментно-порывистым внешним видом и поведением. Он определенно стратег и логик, и нам предстоит шахматная партия в обоюдном стремлении разобраться друг в друге. И если со мной все понятно, то с чем связан его интерес ко мне?»